«У тебя есть дети, Ирф?» Спрашиваю я. «Говорить сейчас о религии, о цельности еще куда ни шло, мне трудновато. Я предпочел бы любую другую тему». «Детей нет», — отвечает Ирф. «Я не хотел заводить их. Из-за этого у меня со второй женой все и развалилось. Она потом сразу же вышла замуж, и нарожала целую кучу. Я с ней даже связи никакой не поддерживаю. А жаль. В общем-то, мне там бойкот объявили. Вот уж не думал, что такое может случиться. Ирф выглядит удивленным, но готовым печально примириться со всеми закатками жизни. Насколько я понимаю, в подобных местах Всегда не хватает самостоятельно мыслящих людей. С баптистами и пресвитерианами та же история. Кажется, Сартр сказал, что свобода не стоит и гроша, если ты не можешь действовать, исходя из неё. Звучит по-сартровски. Я вспоминаю то, что всегда думал о коммунах хиппи, кибуцах, кретинских утопических идеалах любого пошиба. Позвольте появиться на свет всего лишь одному независимому человеку, и из всех остальных тут же попрет наружу Гитлер. И если славному парню, вроде Ирва, не удалось добиться от подобного идеала хоть какого-то толка, мы, все остальные, можем спокойно сидеть на своих местах. Не знаю, имеет ли это какое-нибудь отношение к цельности, но, по-моему, имеет. Мы проходим мимо старого здания с грязной витриной лавки-старьевщика, в которой беспорядочной грубой прямо на грязный бетонный пол навалены помятые чайники, деревянные отельные плечики для одежды, сломанные вафельницы, Обрывки сидельной упряжки, шипованные шины, рамы для картин, книги, абажуры и масса другого хлама. Барахло, которое прежний хозяин лавки не смог никому всучить, когда прогорел и покинул город. Однако в стекле витрины я неожиданно и безрадостно вижу себя окрашенного поярче старого хлама, но все-таки тусклого. Ростом, к моему удивлению, на добрых полголовы ниже Ирва, идущего наполовину сутулясь, как будто некие силы ухватились в моем животе за кишки с сухожилиями и тянут их на себя, заставляя меня горбиться, втягивать голову в плечи, на манер который совершенно уверен, никогда мне присущ не был, и теперь, увидев себя таким, я прихожу в ужас. Ирф, разумеется, своего отражения не замечает. Я же решительно расправляю плечи, коченею наподобие манекена, набираю полную грудь воздуха, вытягиваюсь в струнку и вращаю, точно маяк, головой. Примерно то же я проделывал вчера на Каменной ограде, что смотрело на центральный регион Кожаного Чулка, но проделывал по менее серьезной причине. Ирф, между тем, продолжает распространяться о своих заботах насчет цельности. Мы достигаем подножия холма, минуем дешевую, всего на два рабочих стола, риэлторскую контору под названием «Недвижимость города холмов», ни разу не попавшемуся мне на глаза по дороге сюда. «А кстати», — говорит Ирф, методично топая вперед, не замечая моей яростной разминки и растегивая на своем кардигане пуговицу, чтобы охладиться попутным ветерком, после полудня стало совсем жарко. «У тебя много друзей?» «Не очень», — откидывая голову назад и поводя плечами, отвечаю я. «У меня тоже. Имитаторы встречаются только компаниями, а я предпочитаю долгие одинокие прогулки по пустыне или житье в палатке. Ну а я подался в рыболовы-любители». Я немного ускоряю шаг. Работа плечами и шеей пробудила боль там, куда меня ударил бейсбольный мяч. Вот видишь, то-то и оно. Что это означает, сказать не могу. А как у тебя с подругой? Все устроено? Ну, отзываюсь я. И со смущением понимаю, что уже долгое время о Салли не вспоминал. Мне следовало позвонить в Саут-Манто-Локинг до того, как она сядет в поезд. Переиграть наши планы, перенести встречу на завтра